Глава тридцать четвертая. Проснулась она в лихорадке. Выпила таблетку аспирина и, несмотря ни на что, отправилась на работу. Темная, еще ночное небо, только начало голубеть, освещая крыши низких зданий, сорную траву, уличную грязь и груда ржавых железяк. Пробираясь через лужи на разбитой дороге, которая вела к заводу, Лила заметила, что сегодня студентов у входа было четверо,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 — взревел мотор. «Ты же жила как королева!» — проорал Джина из машины. «Только погляди на кого ты теперь похожа!»